Амба. Первое. Званый ужин. Помню в детстве у меня возникли серьезные разногласия с моим другом Колей б и б и к и н ы м которые едва не повлекли к разрыву нашей двухлетней дружбы. Он убеждал меня бежать в Америку, чтобы сражаться с индейцами. Я же ни о чем не хотел слышать, кроме о б и с и н и и Во-первых, не Обесиния, а а б е с и н и я поправил меня Коля. Во-вторых, пишется и Обесиния, и а б е с и н и я но я считаю правильнее писать и произносить а б е с и н и я так как это слово происходит от местного старинного названия страны Хабеш, возразил я с эрудицией настоящего ученого.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 везде пастбища с тенистыми рощами, даже не один парк, а сотни с различной растительностью. Внизу сахарный тростник, бамбук, хлопок, тропические фрукты, и т а ж е выше кофе. Еще выше поля нашей пшеницы. Ты любишь кофе, а знаешь, почему кофе называют кофе? Кафа, провинция Абиссинии, где растут прекрасные кофейные деревья.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 Отправлявшихся в различные пункты земного шара для метеорологических наблюдений. Предсказатели погоды еще совсем недавно пользовались репутацией отявленных ъ лгунов. Их предсказания надо принимать наоборот, иронически говорили обыватели. Отчасти они были правы. Метеорологи очень часто ошибались, несмотря на все синоптические карты. На взаимоинформирование по телеграфу откуда-то в последний момент появлялись непредвиденные циклоны и портили все предсказания. И только совсем недавно ученые метеорологи решили обосноваться в самих очагах производства погоды. Куда вы хотели бы ехать? – спросили меня. На родину циклонов – в Исландию или же в б и с и н и ю Для этих двух пунктов еще не набраны научные сотрудники. б и с и ю Коля б и б и к и н Амба, вдруг пронеслось в моей голове. Я без колебаний ответил: "Конечно, в ы б и с и н и ю Когда я сошел на плоский песчаный коралловый берег Красного моря, я увидел на горизонте голубую стену гор с серебряными зубцами. И мне показалось, что я помолодел на двадцать лет. И удивляя своих спутников, я крикнул: "Амба!"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 На высотах Тигре ночью кочинеешь от холода, а внизу к востоку р а с с т и л а е т с я пустыня Афар, одно из самых жарких мест на земном шаре. Но особенно меня интересовали периодические дожди, без которых была бы невозможна вся египетская культура. Древние египетские ученые и жрецы не помышляли о том, чтобы открыть истинную причину разливов Нила.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 Там, вероятно, был какой-то праздник. Не потому ли задержался мой проводник и насильщик Обесинец Федор? Он отправился раздобыть для меня в деревне чего-нибудь съестного на ужин. Как бы он не напился г а л л сказал я, чувствуя приступы голода. Но в этот момент мы услышали приближающееся пение. Это был Федор, и явно на веселе он явился с пустыми руками. Я у к о р и з н е н н о покачал головой и м е ш а я итальянские, английские слова упрекнул его за то, что он ничего не принес и опять напился галлы. Федор начал креститься, уверяя, что он только о т в е д а л вкус галлы. А не принёс он ничего, потому что старик, старший вроде староста деревни, просит нас к себе на ужин. Большая еда, сказал Федор и даже зачмокал губами.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 Ну теперь я скажу такое, что ты не откажешься. На ужине будут гости, белые, один рус, один немец. Я не поверил Федору. Он это выдумал, чтобы я согласился идти на пиршество. ф ё д о р тогда, конечно, пойдет в качестве моего слуги и получит свою долю. Встретиться в о б е с с и н н и с итальянцем или англичанином в этом нет ничего удивительного. Их колонии граничат с Бессиней, и отрезая владение н е г у с а н и негушцы от моря. Можно встретить и немца, но рус, откуда может появиться рус в б е с с и н и й А Федор продолжал креститься и божиться, уверяя, что будет рус, что он приехал с одним немцем и за диса бебы и остановился в соседней деревне. Любопытство мое было задето.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 Его звали Иван или, как он сам выговаривал, Иан. к у ш а н ь е к столу еще не б ы л о п р и в е д е н о и пока хозяин занимал нас разговорами, обращаясь главным образом к соседу справа, Иан видимо хотел блеснуть перед нами образованностью. Он говорил о том, что ему прекрасно известно, что делается в мире. Есть а б и с с и н и я а еще есть Европия и т у р к и я Европия хорошо, но не очень. Там нет ни гус, ни гусяти. Впрочем, как недавно он узнал, есть еще Греция, самое большое государство на свете. Тем временем было подано первое блюдо. Два молодых, довольно красивых абиссинца привели, держа за рога корову. Ноги ей связали. Один старый абиссинец взял нож и у к о л о в корову в шею, пролил на землю несколько капель крови.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 Если не ошибаюсь, вы мой земляк, не ешь с е высырого мяса. От него все эфиопы страдают силяторами и ленточными глистами. И если бы они каждый месяц не делали себе генеральной чистки, поедая цветы и плоды местного глистогонного растения куса, то многие из них, наверное, погибли бы от паразитов. Я охотно послушался этого совета и попросил кусочек прожаренной баранины. Мой земляк жевал жареную баранину и чавкал так громко, как умеют чавкать только воспитанные абиссинцы. Признаюсь, я не знал, что чавканье является признаком хорошего воспитания. Когда все наелись, подали местный опьяняющий напиток федзи. Иан заставил налить себе из чаши немного федзи на ладонь и выпил, чтобы показать, что напиток не отравлен, и только после этого вино было предложено гостям.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 А Турнер с Альбертом Рингом и проводником отправились в экспедицию в область Тигры. Турнер и профессор Вагнер расстались в Адис-Абебе и там же условились встретиться. Продолжал Решер. В Адис-Абебе у профессора Турнера была основная база. В этом городе находился я. К о мне Турнер отправлял коллекции растений. Я делал гербарии, производил микроскопические исследования.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 Узнал, что у Ринга р а н а в черепе и м е е т неровные края, а на волосах я нашел кусочек ила. На теле много ссадин и кровоподтеков. По всей вероятности, Ринг был з а с т и г н у т потоками ливня в каком-нибудь каньоне, подхвачен и унесен этим потоком. Его тело б и л о с ь о камни и стены утеса. Каким-то образом ему удалось выбраться из потока, и он добрался до нас. Удивительно сильный организм. Он должен был пройти немало километров с такой раной в голове. А профессор Турнер об этом я знаю столько же, сколько и вы. Но Ринк успел сказать, что Турнер жив и, по видимому, ожидает помощи от нас. Мы должны немедленно отправиться к Тигре на поиски Турнера. Это бессмысленно, возразил я. Тигре огромная область Старой Абиссинии, имеющая тысячи амп, тысячи каньонов, где мы будем искать Турнера? Ведь я был прав, не правда ли? спросил Решер, обращаясь ко мне. Ваш профессор Вагнер, продолжал он, бывает грубоват. Он резко сказал мне, что если я не желаю, то могу оставаться в о д и с а б е б е Я, конечно, ответил, что отправляюсь с ним. И в тот же день, вернее вечер, похорони в р и н г а мы выступили в путь. Мы оставили всех обезьян и багаж умершего лорда Вадисабеби, а сами отправились налегке. Впрочем, это относительно говоря. Профессор Вагнер не может обойтись без своей лаборатории. Он взял с с о б о ю довольно большую палатку. Вы видели ее. А я захватил вот эту для себя. Ну и как ваши поиски? Разумеется, безрезультатный, ответил Решер, как будто даже с некоторым злорадством. Мне показалось, что он не очень дружелюбно относится к Вагнеру. Меня ждет дома невеста, признался Решер. А тут приходится б е с ц е л ь н о бродить по горам. Бедный Ринг. У него тоже была невеста. Третье, говорящий мозг. В это время пола б р е з е н т а прикрывавшая дверь, приоткрылась, и на пороге показался профессор Вагнер. Здравствуйте, сказал он мне приветливо.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 Генрих р и ш е р очень симпатичный молодой человек. Порох он не в ы д у м а е т но будет честным систематиком. Он один из тех, кто в науке собирает, накапливает сырой материал для будущих гениев, которые сразу освещают одной идеей тысячу непонятных до с е л е вещей, соединяют воедино частности, дают всему систему. Решер ч е р н о рабочий от науки, но дело не в этом, всякому свое. Он продукт своей среды.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 Но для моих опытов мне нужно было иметь совершенно свежий мозг, и тогда я решил, почему бы мне не поддерживать мозг в живом состоянии, питая его изобретенным мною физиологическим раствором, который вполне заменяет кровь. Таким образом, я мог сохранить живой мозг н е о п р е д е л е н н о долгое время. Я предполагал срезать верхние тонкие пласты и подвергать их микроскопическим и иным исследованиям.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 Какая-то не очень о ф о р м и в ш а я с я новая мысль заставила меня насторожиться и ожидать, пока она поднимется из темных без д н подсознательного на поверхность сознания. И вот, какую мысль через несколько секунд регистрировало мое сознание: если мозг Ринга продолжает жить, то он способен не только ощущать боль. Мысль одна из функций мозга.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 Разрешу интересную научную задачу и быть может спасу моего друга. Амба, улыбаясь, подсказал я. Вагнер секунду подумал, улыбаясь, и ответил: Да, Амба, только не обесинская, а Играковская. Дава в ы и г р ы ш а сразу. В научном отношении опыт сулил мне чрезвычайно много интересного. Я с жаром принялся за дело.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 Однажды т у р н е р сказал мне, что Ринг был захвачен людоедами и вернулся из плена ж и в е х о н ь к и м тогда как д в а е г о с п у т н и к а были съедены. Это потому, шутливо объяснил т у р н е р что людоеды, убедившись в глупости Ринга, побоялись его есть, чтобы не заразиться его глупостью. Ведь людоедство возникло не от голода, а от веры в то, что скушав врага, можно приобрести его доблести. Таким образом, продолжал Вагнер.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 Ящик, на котором стоял мозг, был изолирован от земли. Электроволны, попадая в аппарат, должны были передаваться чувствительному самопишущему прибору. Тонкая игла писала на д в и г а в ш и е с я к и н о п л е н к и п о к р ы т ы е особым лаком. Кинопленку я брал просто как подходящий материал для записи. О, если бы р е ш е р увидел меня за этой работой, он в з в ы л бы от негодования видя такое кощунство.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 Теперь оставалось только повторять эти уроки, пока мозг не осознает, что это не с л у ч а й н о е р а з д р а ж е н и е Если бы только он понял, чего от него хотят. К сожалению, мой необычайный ученик оказался большим тупицей. Турнер был прав. Мне хотелось добиться одного, чтобы на мой сигнал надавливания точки тире мозг ответил электроволной. Знаком на ленте, соответствующим данному о с о з а т е л ь н о м у впечатлению. В дальнейшем представляет ту или иную букву, или воспроизводя соответствующее ощущение при надавливании мной этой буквы, мозг получал бы возможность самопроизвольно сигнализировать мне букву за буквой и таким образом вступить со мной в разговор. Не буду перечислять все этапы этой трудной и кропотливой работы.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 Сказать остаткам Ринга, что он давно умер, что остался один мозг, я опасался. Может быть, этот ответ поразит сознание Ринга. Мозг Ринга не вместит этой мысли и сойдет с ума. Я решил схитрить, заменить ответ вопросом. А что вы чувствуете? спросил я у мозга как в р а ч И мозг начал мне говорить о своих впечатлениях. Он не видит, не слышит, обоняние и вкус также отсутствуют у него.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 Я думал, нельзя ли пересадить мозг Ринга на место мозга какого-нибудь животного. Сложность этой операции не смущала меня. Я надеялся с шить все нервы, сосуды и прочее, если только найти подходящее по размеру в м е с т и л и щ е для мозга Ринга. Но в этом-то и была задача. Я перебрал в памяти объемы и вес мозга различных животных, сравнивая с мозгом Ринга. Мозг кринга весил 1400 граммов. Мозг слона весит 5000 граммов. Увы, череп слона слишком большой в м е с т и л и щ е для мозга человека. У кита мозг весит 2 0 5 0 граммов. Это ближе к делу, но у меня не было под рукой кита. И что делал бы кит среди а м п о б е с и н и и А все остальные животные имеют слишком малый мозг по сравнению с человеком: лошадь и лев по 6 0 с о т граммов, корова и горилла по четыреста пятьдесят, прочие обезьяны еще меньше. Тигр всего двести девяносто, овца сто тридцать, собака сто пять граммов. Было бы очень занятно иметь слона или лошадь с мозгом Ринга, тогда он, наверное, нашел бы путь в долину. Но это, к сожалению, было мало выполнимо.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 Довольно того, что он может владеть одним органом, наводя глаз на фокус. Конечно, это будет несовершенное зрение. Мне придется держать глаз и наводить его, как фонарь на окружающие окрестности. А мозг будет узнавать местности и давать свои указания тем же несовершенным способом при помощи азбуки Морзе. Совсем этим немало хлопот. И Решер будет нам только мешать. Пожалуй, он еще и н а п о р т и т Помилуйте, он человек верующий в бессмертную душу, и вдруг душа его друга в таком заточении. Я решил поступить с Решером так: скажу ему, что я признал б е с ц е л ь н о с т ь дальнейших поисков Турнера и предложу отправиться на родину или куда он хочет. Я уверен, что Решер охотно оставит меня и уедет. Тогда у меня руки будут развязаны, если только вы согласитесь помочь мне. Я согласился с большой готовностью.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 Турнер р а с к л а н я л с я а Вагнер про телеграфировал мозгу приветствие Турнера. Что со мной? спросил Моск Ринга Турнера. Но и Турнер не мог объяснить Рингу его странной болезни. Вот и все. В Европу мы явились вместе. Профессор Турнер, Вагнер и я. Рэшер приехал раньше нас. Простите, я забыл упомянуть еще об одном спутнике. Моск Ринга также ехал с нами.